Глава 47 Рита. Сердце колотилось, отдавая безумными ритмами в перепонках. Я сжала кирпич крепче, ощущая прохладу и онемение в пальцах. Клим рухнул на землю, потеряв равновесие. Мой взгляд метнулся к проходу, но тут же встретился с холодным, пронизывающим до костей взглядом серых глаз. Молодой парень в кожаной куртке, черных брюках и кроссовках, вошёл в помещение. Он был высок, коротко пострижен, с выбритыми висками, а на его шее красовались вензеля татуировки, скрывавшиеся под воротом чёрного свитера. «Люк!» — прошептал парень сбитый, всё ещё не вставая и с опаской глядя на новоприбывшего. Я тоже смотрела, не моргая, и всё крепче сжимая кирпич. «Клим, вы что, мать твою, бригады пересмотрели?» — прорычал Люк. Он сделал шаг вперёд, а я два назад, стараясь соблюдать дистанцию для самозащиты. Кто знает, что на уме у этого парня. И без того было страшно. Люк наклонился, подцепил пальцами, украшенными двумя большими серебряными кольцами, куртку темноволосого и чуть приподнял его к своему лицу, грозно всматриваясь в его глаза. «Люк, да мы это...» мямлил Клим, поджав хвост. «Ещё раз подобное увижу. Урою, понял?» Процедил раздражённый люк, а затем отпустил Клима. Теперь его внимание было направлено на меня. «Эй, как тебя там?» Обратился он внезапно. Его глаза напоминали грозовые облака. Я выпрямилась, стараясь скрыть свою дрожь. Хотя было в этом люке нечто такое, что я была уверена, он меня не тронет. «Рита, достаточно чётко», — с напускной уверенностью произнесла я. Однако кирпич не бросила. Решила приберечь на всякий случай. Кто знает, вдруг интуиция подведёт. Люк поднялся, окончательно потеряв интерес к Климу. Выпрямившись, он с цепким взглядом прошёлся по мне, но не оценивающе, а скорее пытаясь найти ответы на возникшие в его голове вопросы. «Что ты здесь делаешь, Рита?» «Сама не знаю», — честно ответила я. Этот вопрос за последние полчаса не раз возникал в моих мыслях. Пришла с подругой, которая влюблена в урода. «Люк!» — завыл Клим, продолжавший неподвижно лежать на бетоне. «Можно мне встать, а?» «С подругой? Так здесь две девушки?» «Клим!» — угрожающе скрестив руки на груди, Повысил голос Люк. Кажется, он очень разозлился из-за выходки своих товарищей. Значит, интуиция меня всё-таки не подвела. Этот человек не такой уж и плохой. «Я сейчас им там всем устрою!» Сказал Клим и в долю секунды скрылся с наших глаз. И вот мы остались вдвоём, в тёмном и холодном помещении. Из углов задувал ветер, местами свисала паутина, Воздух был пропитан сыростью. «Как тебя зовут?» Осмелев проговорила хриплым голосом я. «Есть разница», — ответил Люк, не сводя с меня глаз, напоминавших позднюю осень. Таких же глубоких, серых, мрачных и холодных. Он будто привык, что все вокруг должны бояться. Но я продолжала смотреть прямо, не дрогнув ни на минутку. Жизнь рядом с отцом научила меня многому. Например, спасаться бегством или искать свет там, где его никогда не было. Наверное, нет, но мне просто хотелось бы знать твое имя. Дима. Уголок его губ приподнялся, и я отметила про себя, что Люк вполне мог бы сравниться с Витей в любом обществе. Вот только, кажется, судьба его сломала так же бескомпромиссно, как и меня. Дима, я должна найти подругу сказала я, делая шаг за шагом навстречу ему. «Никто вас не тронет, не переживай. Я девушек не обижаю. Идём». Он вышел первым, подсвечивая телефоном дорогу. Я молча шла следом, надеясь, что с Натой всё в порядке. Не веруя в Бога, я всё же молила его о помощи. Молила дать шанс той, кого считала сестрой. Удивительно, как в минуты полного отчаяния Люди начинают искать спасение отовсюду. Однако, когда мы приблизились к коридору, оттуда слышалось возня и непонятные крики. Сердце сжалось, и я сама не поняла, как перешла на бег, как обогнала Диму и оказалась в том самом пролёте, откуда меня выволокли. «Прекратите!» — кричала Ната. Моё дыхание перехватило, и руки бессильно упали. Витя дрался с Громилой, а рядом бездыханно валялись двое. Ещё с одним пыталась бороться Наташка. Я дрожащими ладонями прикрыла лицо, пытаясь понять, как Шестаков вообще оказался здесь. А потом вдруг услышала крик. Витя упал на землю, постановая от боли и схватившись за ногу. Громила поднял биту, собираясь нанести удар. «Витя!» — сорвалась с места я, будто нечто мощным порывом толкнула в спину. Упав на колени перед Шестаковым, Я зажмурилась, закрывая собой от удара самого дорогого для меня человека. «Философ!» — раздался за спиной голос Димы. Витя обхватил меня за талию и потянул вниз, заставив лечь на ледяной бетон. Он тут же оказался сверху, крепко прижав мою голову к своей груди. Впервые я слышала настолько громкий стук чьего-то сердца. Его дыхание прерывалось, а пульс слился с моим. Мы отчаянно пытались спасти друг друга. «Фил! Твою мать!» Раздался снова голос Люка, и он подожжел к обезумевшему философу. С минуту над моей головой происходила то ли драка, то ли просто возня. Однако я не обращала ни на что внимания. Лишь с закрытыми глазами слушала сердце, что оказалось так близко к моему. А потом Витя наконец приподнялся и испуганно посмотрел на меня. Такой родной, словно мы были сотканы из одной ткани. Я окинула взглядом его лицо и губы, вдыхая запах мятной жвачки. Никогда прежде я так отчётливо не ощущала колючий страх, который сейчас отражался спазмами в теле. Это был страх потери. Я так сильно испугалась потерять Витю, что в какой-то момент перестала дышать. Что было бы, не появись люк в этом проклятом заброшенном здании, Что было бы с моим Витей? Вдруг он больше никогда не смог улыбнуться? Сказать какую-нибудь глупость? Забить гол в кольцо противника? Встретиться со мной взглядом? На меня накатила такая тоска и тревога, что глаза защипало. Я едва сдерживалась, чтобы не разреветься. «Рита! Рита! Риточка!» Едва не рыдая, подбежала ко мне Наташка. Шестаков стал слезать с меня видимо, возвращаясь в реальность. Но, клянусь, всего на секунду мне показалось, мы забыли о тех стенах, что возвели два месяца назад. Витя перекатился на спину, постарался встать, но замер, схватившись за ногу. «В чём дело?» — прошептала с ужасом я, боясь подумать, почему он не встаёт. «Помочь?» Дима подошёл ко мне и протянул руку. Однако я не спешила принимать помощь продолжая ждать, когда же встанет Шестаков. «Витя!» — позвала я, подползая к нему на коленках. «Чёрт!» — с хрипом вырвалось у него. «Тебе помочь?» — спросила я, предполагая, что Витя получил ушиб, и ему тяжело подняться. «Нога!»